Глава 37. Кое-кто не сдается. Лето. День был насыщенным на эмоции и пролетел очень быстро, забрав у меня почти все силы, как физические, так и душевные. Киан и Сиэль, эти дети столько выстрадали из-за Лайлет. Неудивительно, что теперь они не доверяли мне. Я понимала, не стоит слишком надеяться на скорое примирение с ними, но в глубине души все равно теплилась робкая надежда, Что дети примут купленные мной игрушки и вернутся в свою комнату. Однако они отказались. Кен, не раздумывая, взял сеяли за руку и молча повел к выходу с рынка. Анита смотрела на меня с сочувствием. И я с трудом сдерживала слезы, которые жгли глаза. Мальчики не верят мне, и неизвестно, поверят ли вообще. Крутилась в голове. Но мне удалось взять себя в руки и прогнать эти мысли. В конце концов, я в этом мире совсем недавно. Вполне естественно, что близнецы относятся к моей персоне с холодом. Нужно время, чтобы все исправить. Когда приехал лисан, стало немного легче. Он помог мне успокоиться, позволил немного перевести дух. Если честно, я завидовала ему. Сын Маркиза так быстро нашел подход к близнецам, подружился с ними. Они не сводили с него глаз, расспрашивали о детстве и о том времени, когда он участвовал в соревнованиях. Меня удивило, что дети не показали ему Лиама и Луара. Я ждала этого момента, готовясь увидеть разочарование в глазах аристократа. Ведь именно по вине Лайлет животные пострадали. А поскольку теперь я занимаю ее тело, эта вина ложилась и на меня. Состояние Лиама пришло в норму, шрамов на нем не осталось. Мать, которую дал лекарь Мириот, оказалась действительно чудодейственной. Но с Луаром дело обстояло сложнее. Раны жеребца затянулись быстро, но большой шрам, идущий от лба и почти до самых ноздрей, все еще был заметен. Меня утешало лишь то, что со временем он исчезнет. Жаль только воспоминания о об побоях невозможно стереть из их памяти. Я была рада, что Киан и сель согласились сесть со мной за один стол. При Лисане они вели себя иначе, не показывая, что между нами не все гладко. Почему мальчики так поступили? Возможно, потому что не хотели выносить ссор из избы, хотя это свойственно даже не всем взрослым. Или, может быть, они пожалели меня, что маловероятно. В любом случае, я была благодарна. Пока лорд Фалмер был у нас, дети смеялись и шутили, позволяя мне увидеть их другими, счастливыми и беззаботными. Но как только он уехал, близнецы снова стали серьезными и молчаливыми, уходя к себе подальше от меня. Я понимала, что легко не будет, но все равно сорвалась. Наболела. Накипела. Мне нужно было выговорить сыну. Кому? Только тому, кто не сможет ничего рассказать. Убедившись, что сели и Киан у себя, я направилась к леаму и Луару. Нанося мазь на шрам животного, рассказывала ему о своих печалях, терзающих душу. Конь слушал периодически, фыркая, словно понимая все, что я ему говорю. Пусть немного, но мне стало легче. «Ну вот», — вздохнула я, ласково поглаживая бархатистые ноздри животного. «Пожаловалась тебе. Теперь с новыми силами можно двигаться дальше». Выключив свет, направилась к выходу и заметила, что дверь немного приоткрыта. Хмыкнув, нахмурилась. «Может, я не до конца ее закрыла?» Оглядевшись, никого не увидела. В теле чувствовалась усталость, хотелось спать. Поэтому я без задней мысли направилась к дому. Лисан попросила разрешения поехать с нами на соревнования. Дети были в восторге, услышав это. Я не стала возражать. Также согласилась, чтобы Оскар остался у нас, пока его хозяин находится в другой империи. Меня так и тянуло спросить, с чем это связано. Но я промолчала. Одно было ясно — Лисан не хочет оставлять своего друга в родительском доме. Видимо, для него там существовала какая-то угроза. Ночь прошла как в бреду. Я постоянно просыпалась, вскакивая на кровати. Плохие сны, вызывающие тревогу, никак не давали покоя, отступая только с рассветом. Поэтому я проснулась позже обычного, да и то от деликатного стука в дверь. «Госпожа, доброе утро!» Анита осторожно заглянула в комнату, когда я разрешила ей войти. «Как дела?» — сонно спросила у нее, чувствуя, что глаза слипаются. У ворот поместья поместье стоит граф Навьер. Кашлянула девушка, наблюдая, как мои глаза распахиваются от услышанного, а затем недобро сощуриваются. «А он что здесь забыл?» — холодно спросила я. Стража не стала его пропускать. Неправильно. Откинув одеяло, я спустила ноги на пол. Я же его выгнала, и ясно дала понять, что не хочу больше иметь с ним ничего общего. «Ты посмотри, какой прилипчивый!» Он принес большой букет цветов прошептала Анита, не выдерживая моего разъяренного взгляда и отводя глаза. «Пусть он эти цветы засунет...» Сжав пальцы в кулаки, я медленно набрала полную грудь воздуха, чтобы успокоиться. Свежо было воспоминание в памяти, как граф Навьер домогался меня. Его потные руки и омерзительно частое дыхание. Видимо, мало ему в прошлый раз досталось. «Боже, он же такой тошнотный! Не понимаю, что в нем нашла лайлет. «Его прогнать?» — спросила Анита. «Не нужно», — мотнула головой с воинственным видом, направляясь в комнату гигиены. «Я сама с ним поговорю, а потом пусть катится вместе со своим цветочным веником на все четыре стороны».